Глава 8 Встреча старых знакомых. Преследование перед прыжком мы не заметили. Покинув пилотскую кабину и очутившись в нашей маленькой каюте, Лиен недовольно посмотрел на меня. В следующий раз предупреждаю о неприятностях. «Откуда я знала, что хозяева вместо напитка преподнесут нам нейротоксин?» — отозвалась я, устраиваясь на кровати. «К тому же не следует брать в рот всякую гадость без проверки». «Ты же осталась в сознании», — продолжал бурчать Лиен, занимая собственную койку. «Я все-таки маг, а ты всего лишь ученик», — ухмыльнулась я. «Но ну, о твоей защите следует побеспокоиться. Нужное заклинание на тебя я наложу, но поддерживать его будешь сам. В спящем режиме много энергии оно не требует. Заклинание для тестирования пищи тоже придется выучить. Хотя, должна отметить, псиона ты качественно выключил». Эх, чувствую, опять Мэг надо мной поиздевается. Вздохнул парень. Радостные интонации в голосе подозрительно не соответствовали тяжелому вздоху и нарочито унылому выражению лица. А чем еще в полете заниматься, как не тренировками? Мне тоже еще многому нужно научиться. Иногда ваши силовые жгуты узлом завязываются или становятся разного типа и гасят друг друга, — скривилась я. Опыт управления псионскими штучками нужно нарабатывать. Не могу забыть недавнюю ошибку, когда попыталась сформировать хлысты воды и энергии одновременно. Оказывается, электричество во внешней среде мне уже не принадлежит, а вода — отличный проводник. Даже в виртуальном мире я получила основательную встряску. Очередная тренировка показала некоторый прогресс в разгоне разума Ульена. Вместо суток реального времени мы просидели в виртуале два дня. Все-таки эмоциональные встряски хорошо влияют на рост способностей. Лиену не хотелось опять оказаться в беспомощном состоянии под воздействием токсина. Доработанное защитное заклинание я наложила на себя и на парня. Сильно сомневаюсь, что даже в будущем у него появится возможность создавать такие сложные, и взаимосвязанные магические структуры. У мужа нет бесконечной скорости моего разогнанного богини сознания. Теперь, пока не кончится запас внутренней энергии, Мы вполне можем существовать даже в космосе. Кроме того, нам уже не страшны воздействия некоторых нехороших штучек типа метательных игл и плазменных зарядов. Не бесконечно, естественно, а пока энергии в накопителях хватит. Под более мощное оружие, вроде энергопушки, дракоша соваться не советовала. Чтобы закрепить наши возможности, пришлось поделиться с Лиеном накопителями и выделить из резервных янтарных камней три штуки для него. Один покрупнее пристроила ему в черепе, два помельче вставила в ребра. Одаренные в его мире не любили постоянно носить на теле всякие украшения. Они могли стать угрозой в случае столкновения с противником. Левитировать предметы псионы умели. Я бы и сама спрятала янтарь из ушей пупка, но мне необходимо было сохранить возможность быстрой замены камней. К сожалению, сама заряжать их я по-прежнему не могла. Хотя наложенное на крепление камня заклинания отлично собирало рассеянную энергию пространства, да и от эмоций, связанного со мной напарника, шел весьма хороший поток. Чем ближе мы с ним находились, тем быстрее шел заряд накопителей через постоянный энергомост. Почему так происходило, понимания не было, но в будущем, думаю, с этим разберемся. Торпедоносец вышел из прыжка возле населенного пункта. Льен посчитал, что затеряться в большом потоке кораблей будет проще. Дальше путешествовать на нашем маленьком судне мы не собирались. Все его перемещения несложно отследить по маяку, а нам не хотелось, чтобы кто-то постоянно следил за нашими передвижениями и дышал в спину. Наниматься в охрану больше не хотели. Неизвестно, куда это может завести нас в будущем. Решили добираться до родного мира Льена на пассажирских судах. Для отца я оставила личное сообщение в бюро регистрации. Если он туда обратится, послание дойдет до адресата, а это должно обязательно случиться, даже если ему не сообщат об инциденте в доме. Теперь пусть отец ищет меня, а я буду сидеть на месте. Чтобы не оставлять дополнительный след и запутать погоню, выставлять судно на торги Ильен не стал. Потеряв стоимости почти половину, мы пристроили кораблик наемникам. Парень не так давно посещал эту систему с дядей и числился в списках наемной конторы. Проблем с предыдущим договором найма не возникло, поскольку тот закончился в бою, когда парень пропал без вести. Особые условия расторжения заранее прописывались в таких соглашениях. Теперь, если кто-то станет искать нас на торпедоносце, то придется погоняться по космосу. Новые владельцы сидеть на месте не будут. Поскольку денег у нас хватало, взяли билеты на круизное судно. Льен уверял, что главное — добраться до дома, а там нас никто не достанет. Опять же, более извилистый маршрут с посещением нескольких туристических объектов запутает даже самых настырных и прилипчивых преследователей. У меня возражений не возникло, да и стоило присмотреться к жизни в разных звездных мирах. Круизный лайнер имел внушительные размеры, корпус больше километров в длину. Его маршрут был кольцевым и строился так, чтобы путешественники могли посетить множество различных достопримечательностей этого звездного сектора. Проблем с регистрацией не было. Пассажиров проверяли лишь на отсутствие в базах разыскиваемых преступников. И здесь люди не любили афишировать свои перемещения. Лиен купил места в семейной каюте на элитном уровне. Две спальни и огромная прихожая меня вполне устроили. Кухня отсутствовала, но напарник заверил, что в ресторане есть как отдельные уютные комнатки, так и общий зал. Причем пищу можно заказать даже натуральную, если имеешь достаточно средств. Есть мне уже хотелось. После продажи торпедоносца вместе со взломанным синтезатором времени прошло достаточно много, чтобы проголодаться. Однако быстро попасть в ресторан не удалось. Лиен раскритиковал мою одежду, в том числе и приобретенную на распродаже у контрабандистов. Любимые мною комбинезоны никак не подходили для посещения сборища богачей, которым ресторан на этом уровне и являлся. «Ничего другого у меня нет», Пожала я плечами в ответ на недоумение парня. «Нет, я, конечно, понимаю, что ты дикарка, но чтобы настолько...» Покачал головой Лиен. «Сам одет мне лучше. Недовольно пробурчала я. Нам проще. Форма наемника мужчинам разрешается», — усмехнулся он. «Вот и я такую же надену». Из вредности уперлась я. Дракоша уже сообщила, что в судовом магазине можно заказать подходящее платье, но я не любила их носить. Видно, сказывалось влияние мага. «Жена богатого Псиона должна выглядеть соответственно своему положению», многозначительно посмотрел на меня Льен. до да меня эти условности никогда не интересовали. С досадой продолжала ворчать я, хотя понимала правоту собеседника. «Я не богиня и не настолько сильна, чтобы диктовать чужому миру собственные правила». Льен с иронией молча рассматривал мою недовольную физиономию. Мысленные отголоски того, что я уже согласилась, явно достигли его сознания. С решением снова помогла Дракоша. Шуана. «В магазине есть одежды, похожие на те, что ты носила у ведьм. Не совсем то, но с помощью магии можно легко переделать подходящие вещи». Синта. «Ты моя спасительница. Покупаем». Шуана. «Кто бы сомневался. Уже заказала». Робот-доставщик прибыл с посылкой уже через пару минут. Под удивленным взглядом Лиена я удалилась с пакетом в свою спальню. Через небольшой промежуток времени снова предстала перед озадаченным парнем в преображенном виде. Нижнее белье состояло из легкого, обтягивающего трико из двух частей — верхней и нижней. Позаимствовало его из набора туристской одежды. Внешний покров представлял собой широкий, затянутый в поясе серебристый балахон с металлическим отливом. Прорези для рук сделала по аналогии с одеждами ведьм. Разве что сбруи для оружия не требовалось. Почти всё из моих обычных запасов всевозможного холодного вооружения разместилось в небольших карманчиках или в прическе, затянутой на голове цветной лентой. К моей фигуре наряд подходил идеально, да и чувствовала себя в этом облике вполне комфортно. При движении складки одежды то скрывали, то подчеркивали мои формы. Никогда не думал, что из женского безразмерного балахона шитов можно сотворить что-то подобное. Почесал затылок клиент, оглядев меня со всех сторон. Понятия не имею, кто такие шиты. Безмятежно проводила я взглядом парня, кружившего вокруг меня. Самостоятельное поселение на одной из не совсем подходящих для жизни планет. Задумчиво пробормотал Лиен. Живут в городах под землей или под куполами, а в управлении царит полный матриархат. Там у женщин принято скрывать от взоров свои тела, поэтому и ходят в безразмерных одеяниях. Но обо мне такого не скажешь. Крутанулась я вокруг своей оси, взметнув легкое платье. «Странный вид, но смотришься отлично», — одобрительно усмехнулся Ильян. «Хотя это не совсем обычная одежда для жены Псиона у меня на родине, но контраст с серебристым комбинезоном наемника в глаза не бросается. Раз удобно, то чужое мнение меня мало интересует», — махнул рукой я. «Не скажи». Наклонив голову и глядя на меня, продолжал хитро улыбаться парень. «Меня-то ты послушала». «Ладно, проехали». Неожиданно для себя смутилась я. Почему-то внимание Лиена было приятным. «Жрать хочу». Чем-то довольный Лиен взял меня под руку и потянул к выходу из каюты. Ресторан располагался в этом же отсеке судна, так что путешествовали мы по лифтам и коридорам недолго. В общем, зале находилось много народа в различных и порой даже весьма экзотических одеждах, так что наша парочка не должна была привлечь особого внимания. Несколько симпатичных девушек даже щеголяли в нарядах, сильно похожих на ремешки, в которые меня наряжал Филус. В разных концах зала играла музыка. Можно было выбирать зону с подходящей мелодией. Подробно рассматривать спутников я не спешила, поскольку жутко хотела есть. Все же тренировки в виртуале потребляли жизненной энергии немеренно, а ее лучше восстанавливать именно через еду. Заказ готовых блюд на пульте возле столика, за которым мы устроились в одной из полуоткрытых нишу стены, не занял много времени. Выбор я оставила за мужем. Хотелось всего и сразу. Пищу быстро доставили роботы-официанты. Лиен в прожорливости от меня уже не отставал, так что на время мы отключились от внешнего окружения, пытаясь восполнить потерянную энергию. Неожиданно голос со стороны прервал нашу трапезу. «Так-так, что за привидения мы здесь наблюдаем?» Оторвавшись от поглощения третьей порции заказа, я посмотрела на вход в нишу. Перед столиком стояла девушка в сопровождении двух парней, все примерно возраста Льена. Шоана. Судя по комбинезонам и нашивкам, гости числятся стажерами космофлота, чем весьма гордятся. Синта. лиен прибью. Ты говорил, что в рабочей одежде сюда нельзя. Лиен. «Сама потом лечить будешь. Ни нельзя, не принято. К тому же они в парадной форме. Наша молодежь гордится, что принадлежит к военному флоту». Синта. «Смешно. Ты себя уже к молодежи не относишь». Лиен. «Если подходить формально, то я старик, обремененный семьей». Синта. «Ага, сейчас. Это я, жена, нагруженная воспитанием мужа. Даже интересно, почему ты в стажера не пошел?» Лиен. Членов нашего рода во флот берут неохотно, хотя конфликт с верхушкой государства давно улажен. Да мы туда и не стремимся. Наемники — народ более свободной выборе. Синта. Другими словами, ходить под управлением бывших противников вам не хотелось. лиен Можно сказать и так. Шоана. Эта мелочь гордиться метками на рукавах об участии в двух боевых патрулированиях. Вон, полюбуйся, как стоят полубоком, чтобы мы лучше рассмотрели их достижения. Синта. Слушай, Лен, а почему у нас нет никаких меток о победах? Лен. У наемников не принято хвастаться наградами первому встречному. Не раздражаешь других, да и потом, в случае стычки в бою, никто не будет знать, что от тебя ожидать. Синта. Я бы не сказала, что это первые встречные. Похоже, тебя они хорошо знают. Лен. Угу. Что-то не везет мне с некоторых пор на разные встречи. То на контрабандистов наткнулся, то филус подобрал, то стычки какие-то. Теперь вот на знакомых напоролся. Синта. Ха-ха. А встреча со мною? Лен. Это... Да. Единственное событие, компенсирующее все остальные неудачи. Гостья напротив — это Лаура Рок, а рядом — ее двоюродные братья Сэмп и Гар. Их земли находятся недалеко от наших территорий. Кое-кто хотел подсунуть мне девушку в качестве невесты. Лично против нее я ничего не имею, но когда-то из-за предательства представителей ее рода наша семья потеряла все. если бы этот союз состоялся, поражение семьи Реиск оказалось бы окончательным и бесповоротным. Ни дядя, ни я этого не хотели. Льен не слышал нашего мысленного обмена с Шоаной. Он происходил в каком-то другом диапазоне связи поэтому та и могла подсказывать мне спокойно. Шуана. Вот и выяснился недостаток методик совместимости, используемых псионами. Они рассчитывают лишь физиологию и энергетические поля. Эмоциональная составляющая совсем не учитывается. Да ее и учесть-то невозможно, поскольку меняется слишком быстро. Вспомни историю Тицены и Мираны. Поля Альена и Лаура совместимы, так что рекомендации ученые подали правильные, А вот из-за воспитания принять девушку парень не сможет. Как и у Мираны с ее первым мужем, семья из них не получится. Только посмотри, сколько обиды в ауре этой особы. Синта, я бы тоже была в ярости, если бы меня отвергли в качестве невесты и вдруг обнаружила парня в обществе незнакомой красотки. Не ожидая ответов, гости нахально устроили за нашим столиком. Рядом со мной устроился парень Сэмп, а за ним девушка. Напротив клиенту подсел гар. «Что-то вы слишком невоздержаны в питании», — усмехнулась Лаура, оглядев горы, опустевшие посуды перед нами. «У тебя в земляках вся мелочь такая наглая?» Бросив безразличный взгляд на соседей, я посмотрела на Лиена. «У нахальных гостей численное преимущество. Они считают, что достаточно хорошо знают парня, а это уже не так». Во избежание дальнейших недоразумений конфликт следовало обострять сразу. «Нет, лишь иногда встречается». Не обращая внимания на соседа, спокойно отозвался Льен. «Он уже оценил мою вредность, поэтому предоставил поле дипломатической битвы мне». Игнорируя незваных гостей, он принялся доедать порцию. Судя по переглядываниям девушки с сопровождением, такой встречи она не ожидала. Она ведь хотела задеть парня, а тот ее просто проигнорировал, отдав приоритет напарнице. «Вроде бы проскакивала информация, что ты погиб на границе». Лаура не теряла надежды вовлечь в разговор Лиена, стараясь не обращать внимания на молодую незнакомку в странной одежде. «В цивилизованном обществе не стоит верить слухам». С интонацией учителя проворчала я, делая еще один психологический укол собеседнице. «Видимо, на обиду девушки наложилась неожиданность встречи, да и мои выпады не пропали бесследно». «Да кто ты такая, что так нагло лезешь в чужой разговор?» зло уставилось на меня гости. Мне даже показалось, что, не будь между нами еще одного статиста, девушка могла затеять потасовку. Видно, отказ Льена сильно задел ее гордость, а тут еще я подвернулась. Синта Рииск, привилегированная жительница системы ЗЭТа, жена Льена. Снисходительно посмотрела я на собеседницу. Сейчас не следовало ей знать, что у нас брак по расчету. «Вам достаточно?» «Могу добавить, наемница, напарница. Не советую впредь без приглашения соваться за стол профессионалам. Стажерам здесь не место». Очередной удар оказался силен. Девушка была потрясена. Трудно сказать, что больше повлияло мое неожиданное сообщение или накопившаяся усталость от предыдущих событий, но аура показывала сильнейшее эмоциональное потрясение. Здесь присутствовала и обида, и недоумение, и сожаление, да и много чего еще. В разговор вступил сидящий рядом со мной ее родственник. Насколько мне известно, Льен упоминал, что ему еще рано заводить семью. Да и выглядите вы несколько моложе, чем нужно. В других системах представления о браке могут отличаться от ваших, усмехнулась я. То, что вы наемники, не дает права грубить стажером флота. Вступил в разговор парень, сидящий рядом с Льеном. Синта. Лиен, высвете на идентификаторе знак семьи и наша победа над противником. Ты же именно за ними забрался на границу перед поступлением в Академию. Лиен. Была такая мыслишка, но действительность перекрыла мои мечты. Одной стычки с пиратами или контрабандистами было бы достаточно, чтобы считаться в Академии бывалым бойцом. Синта. Что, к обычным ученикам там и отношения соответствующие? Лиен. Лиен. «Меня бы преподаватели уже не считали мальчишкой, поэтому знатные и богатые семьи отправляют отпрысков стажерами во флот, конечно, под хорошим присмотром. Только этого присмотра я здесь почему-то не вижу». «Синта, зачем охрана на круизном судне?» «Дядюшки наверняка отсыпаются после наблюдения за недавними похождениями родственников. Во время продажи корабля в наемной конторе нам занесли наличные компы, соответствующие ранге» основанные на считанной с мозга судной информации. Данные о результатах боя с контрабандистами, когда Льен пропал без вести, ему тоже восстановили. «Ах ты! Ого!» Только и смогли выдавить из себя парни, когда компы расшифровали показанную информацию. Вытаращенные глаза даже не передавали всей буре эмоций, бушевавшей в их аурах. 42 сбитых объекта. Атака крупного судна. Трофей в виде торпедоносца. Несмотря на явную молодость, наши совместные подвиги могли впечатлить не только стажёров. По рейтингу мы находились уже где-то в верхней половине списка наёмников звёздного сектора. Любая контора с удовольствием и на хороших условиях наймёт бойцов с такими заслугами. «Мы, это, поговорим как-нибудь в следующий раз», — неуверенно пробормотал Сэмп, сидящий рядом со мной. Он поднялся и потянул за собой всё ещё не пришедшую в себя родственницу. «Зря ты с ними так жёстко», — проводил задумчивым взглядом собеседников Лиен. «Шуана, хозяйка, кажется, ты слегка перестаралась. Обида девушки может перерасти в ненависть. Оно тебе надо?» «Синта, подумаешь, псёнка недоделанная. Хотя ты права. Не знаю, что это на меня нашло. Надо ещё раз поговорить с девочкой». «Шуана, ха-ха два раза. Так она к тебе и подошла». «Синта, не буду откладывать разговор. Думаю, до вечера она еще не превратится во врага. Придется прогуляться в гости перед сном». «Ты прав», — кивнула я в ответ мужу. «Сегодня ночью поговорю с Лаурой. Хотя это и не наши друзья, но превращать их во врагов не стоит. Вот так пришли, испортили настроение. Даже есть уже не хочется». «Ну, раз у тебя намечается ночное приключение, то пойдем позанимаемся сейчас», — улыбнулся Льен. «Мекка с тебя всю дурь выбьет». «Пожалуй, лучшее решение», — пробормотала я, поднимаясь из-за стола. Виртуальные тренировки действительно прочистили мозги. В полночь по корабельному времени я отправилась притворять очередную задумку в жизнь. Дракоша выяснила, где обитает выбранная цель. Каюты знакомых псионов находились недалеко от нашей. Как и предполагал Лиен, стажеры путешествовали под присмотром старших родственников. Братьев сопровождал мужчина, а девушку — женщина. Лаура находилась в спальне двухкомнатной каюты, а родственница дремала в прихожей. Незаметно попасть к девушке, минуя няньку, было нельзя для обычного человека. Шуана взломала систему видеонаблюдения в коридоре. Тревоги не было, так что канал связи работал в нешифрованном режиме. Подменили сигнал всего на несколько секунд, пока я проскочила просматриваемое камеры пространства от лифта до двери. Входные замки сопротивлялись нашему натиску всего лишь мгновение. Повезло, что стена коридора оказалась не несущей, иначе заклинание сна на женщину в прихожей могло не подействовать. Мне не хотелось, чтобы она проснулась, если разговор с ее подопечной примет характер перепалки. Я вообще-то не хотела бы этого, но кто знает, какая психика у девушки. Все каюты на лайнере были оборудованы видеокамерами. Это тоже не исключение. В данный момент они были выключены. Система активировалась и скином только в аварийных ситуациях. Мне не пришлось будить девушку. Лаура не спала, а тихо плакала в темноте, заглушая всхлипывание, уткнувшись лицом в подушку. Моего появления под прикрытием морока девушка не заметила. Заклинание даже не пригодилось, настолько она была занята своими переживаниями. Шуана, странно. Твое выступление не могло довести девушку до такого состояния. Лиен отказал ей еще до встречи с тобой. Сообщение о его женитьбе не должно вызвать такого эффекта. Синта. Ну, не стоять же здесь всю ночь, пока она придет в себя. Нужно поговорить. Шоана. Не вздумай пугать девчонку. Судя по ауре, она и так на грани психологического срыва. Синта. Добавим театральных эффектов. Лиен потом накопители подзарядит. Эй, подруга, есть срочный разговор. Хватит макроту разводить. Я легко коснулась плеча девушки. Псхлипования резко прекратились, и аура окрасилась в тревожные цвета. Все же подготовка у неплохая. Это меня устраивало больше, чем серая пелена вселенской печали. «Кто здесь?» Попыталась включить освещение через команду компа «Хозяйка спальни». Во избежание недоразумений комп я заблокировала. Спокойно произнесла я. «Опасности для тебя нет, нужно всего лишь поговорить». «Надеюсь, Викара не пострадала?» Обеспокоилась о родственнице Лаура. Девушка понимала, что незваная гостья не могла миновать гостиную. «Видит хорошие сны», — улыбнулась я. Заклинание сна действительно активировало зону удовольствия в разуме. «Так и будем говорить в темноте?» Приподнимаясь в кровати и подсовывая подушку за спину, спросила девушка. Рациональность в ее сознании явно победила. Раз кто-то смог проникнуть в комнату для разговора, то этого действия не избежать. Вокруг кровати закружился хоровод призрачных огоньков, окрасив помещение в зеленоватые цвета. Поскольку стулья в спальне не наблюдалось, я присела на край кровати. «Не нервничай». Я подняла руку, останавливая удивлённый возглас девушки, когда она меня узнала. «Мне надо извиниться». Повела себя при встрече слишком грубо и неадекватно. Сама не понимаю, что на меня нашло. Видно, усталость накопилась. Хм. Первый раз слышу, чтобы снобы с бета перед кем-то извинялись. В лучшем случае они обычно промолчат. Недоверчиво смотрела на меня Лаура. «Ну, гражданка Зетта я недавно, да и то это сделали без моего согласия», — скривилась я. «Брак с Лиеном у нас по расчёту, так что после пяти лет можешь сделать вторую попытку. Хотя не советую. Ваш подбор партнёров хорош, но не во всех случаях. Дети у вас могут быть, но вот высокий уровень псионических возможностей не обещаю. Да и семья быстро распадётся». Скрывать перспективу развития событий от собеседницы я не стала. Хм, а ведь не врёшь. И откуда ты это знаешь? — криво усмехнулась Лаура. И что за проекция света бегает вокруг кровати? Я заставила замереть колдовские огоньки на месте. Я ведь из дикого мира. Это ты можешь узнать завтра из запроса к базе по нашим сленам-идентификаторам. Дикари иногда обладают гораздо более развитой интуицией, чем псионы. Это почти предвидение но в небольшом объеме. А свет? Это всего лишь необычное применение жизненной энергии. Ты на меня уже не злишься? За что? Тяжело вздохнула собеседница. Просто наша встреча произошла неожиданно и всколыхнула в душе прошлые переживания. Ведь недавно прошло сообщение по сети, что Льен погиб, а тут я вижу его живым и здоровым, да еще и в обществе странной красотки. Хотя ты и была закутана в просторные одежды, лицо у тебя необычное, живое и как бы светится изнутри. Многие печали сокращают срок жизни, неодобрительно покачала я головой. она хозяйка, я в шоке. это особь ощущает божественный свет. Делай, что хочешь, но такая подруга нам пригодится. Да и хорошо бы помочь устроить ей личную жизнь. Льена ты у нее все-таки отобрала. Синта, как ты себе это представляешь? Шуана, покопалась у неё в компе? Она ведь тоже в этом году будет поступать в академию. Там и встретитесь. Что вообще странно, неожиданно выяснила что мужчины и женщины у них учатся раздельно. И встречаются между собой лишь в выходные дни, и то под надзором старших. Конечно, это не касается семейных, но такие пары в учебном заведении для молодых псионов попадаются лишь в виде исключения. Рановато ты замуж выскочила. Тебя-то и примут в академию только из-за мужа не достигла обычного для поступления возраста. К сожалению, печаль приходит без разрешения. Снова вздохнула Лаура. «Извинения приняты». «А меня научишь фокусу с огоньками?» «Забавно смотрится». «Можно попробовать», — кивнула я. «По примерным расчетам, если закрутить жгут псионской молнии в кольцо и оборвать связь, эффект будет такой же». Главное, не переусердствовать с энергией, а то получится приличный шар огня, а удалённое управление такими объектами у отсутствует. «Ловлю на слове», — обрадовалась собеседница. От былой печали в ауре и следа не осталось. «Если не секрет, чего ты ревела в подушку?» — поинтересовалась я. Оплакивала судьбу, махнула рукой Лаура. «Представители старшего рода очень хотели, чтобы я поладила с Ильеном. В этом случае нашей семье обещали награду. Вроде обида от отказа уже улеглась, а тут новая неожиданная встреча. Ты бы знала, как меня родственники пилили, когда парень категорически не согласился даже встречаться и сразу исчез в неизвестном направлении. Я вроде не уродина и выгляжу не хуже некоторых, а вот не сложилось. Хотя психологи утверждали, что мы подходим друг другу. А по поводу старшего рода подробнее? Да что тут объяснять. У Льена четвертая ступень приближения, у меня лишь двенадцатая. «В случае союза в роду появилась бы семья с четвертой ступенью, а наши дети имели бы пятую». «Хм, мне лиен ничего про ступени не рассказывал», задумчиво пробормотал я. «Для чужаков они не имеют значения. Это иерархия аристократии нашего государства. Чем ближе человек к имперскому роду, тем больше ступень приближения. Не имеет значения, что Льен — потомок бывшего императора». «Интересно, поскольку лиен теперь предпоследний в роду, «Кто-то хотел через тебя прибрать его к рукам», — сделала я вывод вслух. «Может и так, но мне от этого не легче. Думаешь, приятно быть отвергнутой. Чувствуешь себя как...» «В общем, паршиво себя чувствуешь», — кивнула собеседница. «Кстати, ты ничего со мной не сделала?» Что-то я не ощущаю прежней боли после таких слов. Словно эти события произошли очень давно и подёрнулись пеленой забвения. «Шуана, а накопители-то у нас полные!» Заклинания зарядки выпили эмоции девушки. Вот она ничего и не чувствует. «Ничего страшного», — усмехнулась я. «Побочный эффект моего присутствия. На всех действую успокаивающее, иногда до смерти. Как-то получается, что мои враги долго не живут». «Интересно, ты же, наверное, моложе меня, а уже наемница? Много врагов убила? Не переживала после этого?» — загорелся интерес в глазах Лауры. «Знаешь, как-то не считала», — задумалась я. Даже не знаю, как вести учет неприятельским трупам. Если вместе с Мегом, то этого корабля точно не хватит, чтобы увезти все тела. Да и лично на моем счету мертвяков скопилось достаточно. Не стала сообщать результаты подсчетов собеседницы. Если это настоящие враги, то старайся сделать так, чтобы они поскорее закончились. А сколько для этого придется копать могил, значения не имеет. Ого, поежила собеседница и натянула одеяло почти до горла. От тебя сейчас такой стужей повеяло. ты главное, ко мне во враги не записывайся. По моему лицу промелькнула ехидная улыбка. Пора идти, а то муж уже беспокоится. Во время очередного прыжка научу тебя фокусу с огоньками. А сейчас спи. Хороший сон лечит болезни лучше лекарства. Бросив заклинание сна на собеседницу, я покинула комнату. Не станешь же объяснять девушке в ответ на очередной вопрос, откуда узнала о переживаниях Лиена. К тому же стимуляция зон удовольствия от последствий заклинания благотворно скажется на здоровье после того, как в янтарь слились все ее отрицательные эмоции. По моему довольному виду, Лиен сразу догадался, что переговоры прошли успешно. Заниматься ночью виртуальными тренировками не стали. Отдыхать тоже необходимо. Тем более после прыжка предполагался выход в интересном месте. Не часто встречается система с тремя звездами. Разговор утром в каюте Лауры. «Ну что, девочка, успокоилась? А то вчера на тебе лица не было!» — снисходительно поглядывала на девушку и ее тетя Викара. «Да, тетушка, сегодня я само спокойствие». Потягиваясь на кровати улыбнулась Лаура. «Могу тебя обрадовать», — присев на край, сообщила родственница. «После выхода судна из прыжка я запросила базу по идентификаторам, полученным от Лиена». «Ещё не всё потеряно, у них с женой лишь брак по расчёту». Лаура уже отошла от сна и мгновенно вспомнила о недавней встрече с новой знакомой. Тётя сидела на том же месте, где и ночная гостья. «Нет, тётушка», — покачала головой Лаура, «мне с этой девушкой не сравниться. После неё Льена меня даже смотреть не станет». Хм, не слышу печали в голосе, а задача науставилась наставница на подопечную. «Вчера подруга Льена навестила меня». Извинилась за грубость, но парня она мне точно не отдаст. И не имеет значения, какого типа у них брак. Начав одеваться, спокойно сообщила Лаура родственнице. «Не поняла», — удивилась женщина. «Ты вечером, пребывая в расстройстве, легла в кровать, а мимо меня никто не проходил». «Этого не заметили», — улыбнулась девушка. «Советую запустить комп на сканирование сбоев в течение ночи». Викара хорошо знала подопечную, а та была очень ответственной девушкой, и сочинения лиц за ней не замечались. Женщина загрузила программу поиска ошибок. К ее удивлению, необычные результаты обнаружились. На два коротких промежутка базовые датчики обстановки отключались. Этого было вполне достаточно для прохода человека туда и обратно. Несмотря на такие незначительные сбои, выводы выглядели угрожающе. Незваная гостья без усилий взломала личный, особо защищенный комп сотрудницы службы безопасности Рода и незримой тенью дважды прошла мимо специально подготовленного бойца. «Что она тебе еще говорила?» Подавив волнение, поинтересовалась Викара. Событие уже произошло, и плохих последствий для подопечной не наблюдалось. «Да ничего особого», — пожала плечами Лаура. Сказала, что на самом деле она не Зетты, «Наша программа подбора семьи несовершенны. Обещала научить меня зажигать огоньки в комнате». «Какие огоньки?» — вскочив с кровати, заволновалась викара «Кое-что про это она слышала от инструкторов в службе. Такие небольшие, зелёненькие, почти прозрачные, но освещающие комнату. Они ещё летали некоторое время вокруг этой кровати. Не поняла беспокойство наставницы девушка». Холодный пот выступил на лбу женщины. «Внешний вид молодой подруги Ильена...» переданный вчера подопечный Скампа, никак не вязался с боевой элитой псионов Зетты. Лишь специалисты уровня призрак, и то не все могли оперировать шаровыми молниями. Если это были молнии, они что-нибудь похуже, о чем даже думать не хотелось, хотя зеленоватое свечение упорно на это намекало. Ходили слухи, что личные порученцы императорской семьи Зетты с уровнем мрак легко оперировали жгутами смерти. «Коснись такой зеленый огонек человека, и он гарантированный труп. Даже присутствие вблизи аниматора не поможет». «Надеюсь, вы помирились?» Пытаясь успокоиться, выдохнула векара с беспокойством оглядывая довольную девушку. «А, не бери в голову», — отмахнулась Лаура. «Если не стану записываться ей во враги, мне ничего не грозит. Она даже обещала найти мне пару. И, кстати, что-то сделала, что я себя чувствую как заново родившийся». «Даже летать хочется». «Час от часу не легче», — буркнула Викара. «До экскурсии пройдем тесты в медблоке». «На всякий случай». «К тому же надо отправить сообщение домой, что Льен неожиданно нашелся в сопровождении жены, да еще с кучей побед и высоким рейтингом наемника». «Как скажешь, тетушка». Беззаботно кивнула Лаура. Ей действительно хотелось парить над землей. Куда-то исчезли все страхи и переживания». Предчувствие настаивало, что все будет хорошо. Спешить нам было некуда, поэтому Лиен и выбрал круизный лайнер. Три дня заняли обзорные экскурсии по системе. Кислородных миров здесь не было, но люди устроились и в этом месте. На планете с гелиевой атмосферой небольшие города под куполами обеспечивали всем необходимым. В основном здесь жили шахтеры, добывающие металл в астероидных поясах. Для меня экскурсии оказались весьма полезными. К тому же красочные картины системного пространства с планетами, звездами и астероидами выглядели завораживающе. Я бы могла неделями сидеть в медитации под этими звездами. Прогулочных ботов на судне имелось достаточное количество, так что с новыми знакомыми мы за это время не встречались. Чтобы не выглядеть слишком подозрительно, мы участвовали во многих вылазках путешественников за пределы корабля. Даже на астероидах побывали. Виртуальные тренировки с Мегом тоже не были забыты. Вечер и полночи занимало наше обучение. Я уже вполне сносно управляла стандартными жгутами силы без применения магии. Теперь не зазорно показывать свой уровень подготовки другим псионам.